Глава 4 Пес в волчьей стае Громкий стук в дверь заставил Эдвана испуганно подскочить на циновке от неожиданности. С просонья он даже не сразу понял, как оказался в комнате, если еще несколько мгновений назад удирал от огромного медведя и почему кто-то уже ломится к нему. Моргнув, Паренек взглянул в окно. Небо еще не успело толком просветлеть. Интересно, кому не спится в такую рань? Стоило этой мысли пронестись в голове, как стук повторился, в этот раз куда настойчивее, чем в прошлый. Вздохнув, Эдван поднялся на ноги и поспешил открыть нетерпеливому гостю. «Небо светлеет, боец! Почему еще не на ногах?» Жизнерадостно пробасил смутно знакомый голос откуда-то сверху. Подняв голову, Эдван увидел лусатое лицо огромного воина. «Приветствую, господин Марк. Лекарь велел мне побольше спать, и пока тело не восстановится полностью, слегка хриплым голосом пробормотал юноша «Чушь! Плотный завтрак и хорошая тренировка с самого утра! Вот что поможет тебе быстро прийти в форму! Скоро начнешь бегать быстрее, чем от тех обезьян!» Сказал воин, не заметив, что Эдван дернулся от его слов, как от удара хлыстом. «Хотя тренироваться тебе действительно еще рановато. Давай за мной!» Широко зевнув, парень вышел в коридор, закрыл за собой дверь и без лишних вопросов двинулся вслед за Марком. Выбора у него особого не было, а развязывать разговор Эдвану не хотелось. Он боялся, что воин вновь начнет вспоминать тот злосчастный день, о котором юноша предпочел бы не думать. Однако отсутствие вопросов и интереса к общению воина совершенно не заботило. Он приспокойно начал болтать о погоде и последних событиях, извинился, что не навещал, потому что уходил на охоту, рассказал об еще одной вылазке когтя кланов и о том, как они всей группой уничтожили целых двух одаренных тигров, из чьих когтей городские умельцы потом сделали оружие. Похвастался тем, что шкуру повесили в одной из казарм, а головы отправились в зал трофеев элитного отряда. Петляя вместе с Эдваном по коридорам академии, Марк поинтересовался у парня, как прошел месяц, вспомнил ли он чего нового и не приходил ли к нему старик-фан. Постепенно, совершенно искренняя улыбка Марка, его разговоры и забота все-таки сумели пробиться сквозь стену подозрения Эдвана, и тот заговорил. Рассказал о древнем языке и переводе, и даже неожиданно для самого себя об опасениях по поводу академии, на что воин лишь рассмеялся. «Не переживай, юнец, первые дни всем трудно», «Скоро Академия станет тебе родным домом, вот увидишь! Так же, как стало когда-то мне!» Ударившись в воспоминания, Марк начал рассказывать историю из своей молодости, когда он сам еще был неоптным мальчишкой, только-только обнаружившим в себе дар. За рассказом Эдван даже не заметил, как они покинули территорию Академии, миновали площадь основателей, прошли мимо лазарета и очутились посреди казарм гарнизона. Марк привел его к какому-то невзрачному длинному бараку с темной дверью, Внутри обнаружилась маленькая комнатка, в которой прямо за столом дремал старик в черном халате. «Чем могу помочь, господин Боу?» Встрепенувшись при появлении воина, спросил тот, даже не посмотрев в сторону Эдвана. «Мне нужно три комплекта формы для этого молодого бойца, и не забудь про обувь!» Старик смирил Эдвана слегка презрительным взглядом, но вслух ничего не сказал, и, кивнув, скрылся за дверью где-то в глубинах здания. «Не смотри так, это просто форма», — с улыбкой сказал Марк. «В академии вам тоже что-то выдадут, но это случится через несколько дней. Не будешь же ты ходить в этих грязных лохмотьях из лазарета все это время, верно?» «Спасибо, господин Боу». Эдван согнулся в поклоне, выражая благодарность и уважение воину. «Пустяки», — отмахнулся он. «Но будь готов. Это одежда солдата. Она грубая, но довольно прочная и неплохо усиливается атрой». Когда начнешь учиться, не придется постоянно штопать дыры. Эдван серьезно кивнул. Старик вернулся через несколько минут, вывалив на стол перед парнем три аккуратно сложных комплекта одежды и целую пару соломенных сандалей. По совету Марка юноша переоделся прямо тут, на складе. Ткань вправду оказалась грубой и плотной, Эдвану было в ней довольно неудобно, одежда почти царапала кожу и была ему великовата, несмотря на то, что старик подобрал самый маленький размер. Всё-таки шили для солдат, а не для скелетов. Впрочем, жаловаться он не собирался. Выглядел его новый наряд в разы лучше старого. Теперь Эдван щеголял в чёрных штанах и широкой серой рубашке, подпоясанной чёрным поясом. «Готов? А теперь пошли! У нас не так много времени!» Эдван вздохнул, быстро сложил в выделенный ему стариком мешок всю одежду, взвалил поклажу на плечо и вышел вслед за Марком, не забыв попрощаться. Воин двигался быстро, и вскоре парень начал безнадежно отставать. С мешком на плечи он попросту не мог поддерживать такую скорость. Увидев это, капитан фыркнул и, даже не спрашивая, просто забрал у юнца поклажу и понес сам, да настолько непринужденно, словно та вообще ничего не весила. Эдвану оставалось лишь стыдливо плестись следом. Они вернулись обратно в академию. Теперь все встречные провожали Эдвана с заинтересованными взглядами. Да, в них все еще была холодность, но теперь, когда окружающие видели, с кем идет новичок, никто не осмеливался смотреть на него с презрением. Наоборот, чуть ли не каждый проходивший мимо ученик гадал, кто же он такой и почему с ним возится сам господин Боу. А господин Боу как будто не обращал на эти взгляды никакого внимания и непринужденно болтал с Эдвоном, пока они шли. Рассказывал о том, как сам постигал путиатры и сколь усердно работал, чтобы стать тем, кто он есть сейчас. «Тренируйся усердно, и когда-нибудь ты тоже станешь сильным воином, и, возможно, сможешь присоединиться к одной из великих семей, как я», — важно подняв укасательный палец, сказал Марк Боу. «Это очень большая честь, помни об этом». В ответ Эдван лишь улыбнулся и ничего не сказал. Ему еще рано было задумываться над тем, чтобы присоединиться к какой-то там семье, когда он даже толком не владел своим даром. Все, что интересовало Эдвана в данный момент, это обучение и разгадка тайн собственного разума. Марк завел юнца в глубь западного крыла главного здания и остановился, когда они добрались до самой последней двери в длинном коридоре. Воин постучал так же громко и уверенно, как и в комнату Эдвана, Через минуту створка отворилась, и на пороге возник мужчина в чёрном халате. Тот самый человек с надменным лицом, с которым Эдван столкнулся вчера. Он смерил паренька холодным взглядом, после чего посмотрел на Марка и легонько приподнял бровь. «Чем могу быть полезен, господин Боу?» Ледяным тоном поинтересовался мужчина. Его голос был довольно глубоким и каким-то излишне спокойным, безжизненным. От одной этой фразы у Эдвана по спине пробежали мурашки. «Я пришел сообщить вам радостную новость, господин Гаан!» Воин вытянул из-за пазухи сложенный вдвое листок и передал его мужчине в черном. «В вашу группу будет зачислен еще один ученик!» «Насколько я помню, распределение уже прошло», — холодно заметил ган разворачивая бумагу. Он пробежался взглядом по тексту, и его щека дернулась в легком раздражении. Маска без страсти дала трещину. Ганн скосил глаза на Эдвана, оглядел того с ног до головы, ничего не сказал и, спрятав листок за пазуху, кивнул Марку. «Да будет так. После второго гонга он должен быть вместе со всеми на четвертой площадке». Попрощавшись коротким кивком с воином, Ганн закрыл дверь, не удостоив Эдвана и лишним взглядом. Фыркнув, Марк потянул юнца обратно. После этой короткой встречи желание разговаривать у него поубавилось, поэтому до лестницы на второй этаж они дошли практически молча. Там воин снял с плеча мешок и вернул его юноше. «Ну, вот и все. Сегодня у меня еще много дел, поэтому здесь я с тобой прощаюсь». «Мастер ган может быть, немного холоден, не обращай на это внимания. Ты привыкнешь», — улыбнулся Марк. «Не забудь прийти на четвертую площадку в день начала обучения». «До свидания, господин Боу». Эдван с уважением поклонился воину «Спасибо за все». «Пожалуйста, до встречи». Мужчина махнул рукой на прощание и быстрым шагом покинул здание академии, а юнец, взвалив тяжелый мешок с вещами на плечо, медленно поковылял к своей комнате. На душе у Эдвана стало куда легче. Марк произвел на него очень хорошее впечатление, особенно юноша был благодарен ему за одежду и простое общение, которого так не хватало в последние дни. Целый месяц в заперти сказался на состоянии Эдвана довольно сильно. Впрочем, несмотря на проявленную доброту и столь желанное общение, никаких иллюзий по поводу Марка Боу парень не питал. После общения с Шанфаном он прекрасно понимал, что Марку скорее всего тоже нужны лишь его знания из-за граней и ничего больше. Вот только в отличие от старика Фана, воин напрямую об этом не говорил, предпочитая несколько другой подход. Помощь и добро в обмен на знания. Несколько дней до начала учебы пролетели практически незаметно. Эдван так ни с кем и не познакомился, но уже хотя бы не чувствовал себя в этом месте лишним и презираемым. Он гулял по академии, исследовал различные ее уголки, не заходя, впрочем, куда не следует. Нашел ту самую площадку, о которой говорил господин Ганн, узнал о том, что до столовой можно добраться и более короткой дорогой. И вот утром четвертого дня сквозь сон Эдван услышал звук гонга. В его голове тут же возник образ огромного металлического диска, который висел во внутреннем дворе главного здания Академии и растаял, вновь сменившись чудесной пеленой сна. Вставать не хотелось. За прошедшие дни юноша так и не научился просыпаться рано, организм требовал отдыха, чтобы восстановиться. Пролежав несколько минут в состоянии сонной полудремы, Эдван вдруг встрепенулся. Мысль, подобная электрическому разряду, пронеслась сквозь его голову, заставляя подскочить с кровати. «Гонг! Точно! Сегодня первый день обучения!» Вспомнил Эдван и принялся лихорадочно собираться. В голове от чего то возникло надменное лицо господина Ганна, и юноша вздрогнул. Опаздывать ему не хотелось. Быстрым шагом проносясь по коридорам академии, Эдван лихорадочно вспоминал дорогу. Из-за разгулявшихся нервов он никак не мог понять, правильным ли путем идет. Каждый поворот, каждый уголок казался диким, незнакомым. В волнении случайно прошел нужный поворот и свою оплошность осознал только когда наткнулся на группу взрослых учеников, также спешащих на первое в этом году занятие. Титаническим усилием воли заставив себя успокоиться, Эдван вернулся назад и все-таки отыскал нужную площадку. Несмотря на все свои утренние приключения... Он пришел первым, за забором никого не было. Вздохнув, парень уселся под деревом, что росло у стены и принялся ждать. Время шло, но никто так и не появлялся. Сердце Эдвана пропустило удар, когда в голове возникла мысль о том, что он пришел не туда. Подорвавшись, юноша быстро выбежал вон, взглянул на стену и вздохнул с облегчением. На столбе у прохода все так же красовалась цифра четыре. Небрежно написанная черной краской. мим прошла еще одна группа учеников, которые, посмотрев на Эдвана и заметив растерянное выражение его лица, тихонько захихикали. Юноша ничего им не ответил, его взгляд отчаянно заметался по улице и вдруг наткнулся на фигуру мужчины в черном халате. Эдван вздохнул с облегчением и медленно направился обратно под дерево. Появление мастера Ганна развеяло все его сомнения. Выражение лица учителя было таким же надменным, как и всегда, но сегодня Эдван впервые был рад его видеть. Ган появился на площадке, оглядел пустое пространство, скользнул взглядом по единственному присутствующему ученику, легонько кивнул ему в ответ на приветствие и направился к низкому деревянному столику, который находился в противоположном конце их тренировочной зоны. Мужчина уселся на небольшую деревянную дощечку, которую достал из-под стола и закрыл глаза всем своим видом, показывая, что ничто в этом мире не способно потревожить его до того, как прозвучит второй гонг. Улыбнувшись, Эдван последовал примеру мастера и тоже зажмурился, пытаясь нащупать внутри себя атру. Разумеется, у него ничего не получалось, но это занятие здорово скрасило его ожидание. Совсем скоро на площадке начали появляться другие ученики, но никто из них не захотел тревожить ни мастера, ни Эдвана, чему последний был втайне очень рад. Новых знакомств он слегка побаивался. «Кто это?» «Никогда его раньше не видел», — тихо сказал кто-то неподалеку, скорее всего, молодой парень. «Я тоже». «Как думаешь, из какой он семьи?» — ответил ему собеседник. «Хоть они и говорили тихо, шепотом это нельзя было назвать» и Эдван все прекрасно слышал. «Скорее всего, какой-то простолюдин», — презрительно фыркнул первый. «Одаренных нашего возраста среди благородных семей не так много. К тому же, посмотри, какой он худой, явно бедняк шш зашипел на него товарищ, переходя на шепот. «Думай, что говоришь. Чтобы в группу мастера Ганна попал простолюдин, да скорее небо рухнет на землю. Даже если он бедняк, то наверняка какой-то особенный. Может...» «Сын какого-то нового вассала великой семьи?» «Пошли, не навлекай на себя беду!» «Пф!» — тфыркнул первый, показывая свое отношение к домыслам товарища. И тем не менее, эта парочка все-таки отошла к противоположной стене, где Эдван больше не мог слышать их разговора. Ученики продолжали пребывать, и все чаще и чаще между ними случались разговоры, подобные тому, что завязался между двумя парнями, и с каждым услышанным словом Эдван становился все мрачнее и мрачнее. Он наконец-то начал понимать, какую свинью ему подложил Марк Боу. Теперь-то он осознал, почему мастер ган одарил его таким взглядом в тот день. Все, все ученики без исключения в этой группе были отпрысками каких-то семей, чей статус был очевидно куда выше его собственного. Стиснув зубы до скрипа, Эдван шумно выдохнул, унимая злость. «Однажды ты сможешь примкнуть к одной из великих семей», — пронеслись в его голове слова Марка. Усатый ублюдок, похоже, хотел сделать все, чтобы его пожелание исполнилось. Теперь юноша сильнее прежнего боялся открыть глаза, боялся почувствовать на себе чужие взгляды. Он не представлял, чего ждать от всех этих людей, как с ними общаться, какого поведения от него ждут, В деревне не было никаких кланов, все друг друга знали, никто сильно не выделялся. Однако город — совсем другое дело. За время, проведенное здесь, Эдван уже усвоил, что положение у жителей разительно отличается. Тут есть благородные семьи, которые вроде как выше простых обывателей. Правда, юноша не понимал, насколько, хотя и знал, что статус у одаренных тоже выше, чем у простых горожан. Но о том, насколько велика пропасть между клановыми и обычными одаренными, или между простолюдинами с даром и обычными людьми из богатых семей, Эдван не имел ни малейшего понятия. Да и, если быть честным с самим собой, знать не хотел. Он банально не понимал, к чему вообще такие сложности. Глубоко вздохнув, парень выбросил из головы все эти глупости, освобождая мысли от волнения по поводу отношений в группе. Он заставил себя вспомнить свою цель. Все, чего он хотел... Это овладеть атрой. Обучиться и отомстить за тех, кто погиб в тот день. Остальное шелуха. Одновременно с тем, как эта мысль возникла в голове парня, грянул второй гонг и Эдвана открыл глаза. Мастер Ган легко поднялся со своей дощечки и пошел навстречу толпе учеников. Под его взглядом все разговоры мгновенно затихали, а лица клановых отпрысков стремительно побледнели. Мужчина остановился примерно в десяти шагах от группы, и, выдержав длинную паузу, заговорил. «Приветствую вас на нашем первом уроке. Многим из вас знакомо мое имя, но здесь вам позволено называть меня только мастер или учитель», ледяным тоном отчеканил мужчина и, выдержав длинную паузу, добавил. «Право обращаться ко мне по имени вы еще не заслужили». Возмущение, отразившееся на лицах некоторых учеников, заставило Эдвана усмехнуться. Он слегка злорадствовал, наблюдая за тем, как Ган опускает всех на один уровень, и совершенно не беспокоился о себе, ведь ему было банально некуда падать. Учитель меж тем продолжал. «Прежде чем мы начнем, я дам вам первый и важный урок. Забудьте о жизни за этими стенами. Она исчезла в тот самый миг, когда вы пересекли порог Академии». «Вам предстоит вступить на путь, который навсегда отделит вас от простых смертных. Быстрее, чем вы сейчас думаете. Выбросьте прошлое из головы. В мире одаренных ему нет места». Мужчина помолчал, наблюдая за лицами детей. На них застыли крайне противоречивые выражения. Мастер Ганжи, напротив, оставался абсолютно бесстрастным, словно ледяная скульптура, «Не утруждайтесь возражениями», — холодно осадил мужчина юношу в красной куртке, который порывался что-то сказать. «Мне плевать на то, что вы думаете, и из какой семьи родом. Я уважаю лишь талант и силу». Ган пригвоздил толпу ребят таким взглядом, от которого все возможные возражения застряли у них в горле. Даже Эдван почувствовал странное давление, навалившееся на него». Такое, будто перед ним стоял не мужчина в чёрном халате, а самый настоящий великан, способный одним движением пальца раздавить его в лепёшку. Сглотнув, парень посмотрел на притихшую группу, осознавая, что поймал лишь отголосок того, что учитель обрушил на них. Пауза затянулась. «А теперь поднялись и побежали!» Негромко рыкнул мужчина и, не обращая больше внимания на учеников, медленно побрёл обратно, к деревянному столику. Вскоре за его спиной зазвучал топот множества ног. Ученики сопели, скрипели зубами, злились, но послушно бежали. Никому не хватило смелости ослушаться мастера.